Глава пятая. Сошествие Ват. Площадь Маримон, лобное место Дижона, имела странный и жутковатый вид. На ней было установлено специальное приспособление, острое как нож гильотины. Посреди площади, прямо напротив могущественного аббатства Маримон, возвышался сам Эшафот прямоугольное двухметровое сооружение с двумя лестницами по бокам. На этом постаменте из почерневшего дерева блестящим от запекшейся крови был установлен крест. По обе стороны шафота находились виселица и колесо, похожее на остов страшного катафалка. Эти орудия уже не пугали привыкших ко всему людей. Более того, Это место стало их излюбленным местом развлечений, когда одному или нескольким приговоренным к смерти случалось играть первую роль. В это серое, ненастное осеннее утро площадь была черна от народа. Зрители разместились даже на крышах редких домов и на мельнице. Ожидаемое представление обещало быть необычным и интересным. На этот раз мэтр... Арнисиняр, дижонский палач, приготовил необычные инструменты, а задумал сварить приговоренных живьем. Котел использовался редко. Он предназначался фальшивым монетчиком и дорожным грабителем. Городские жители твердо решили ничего не пропустить. Публика отгороженная ровным кордоном вооруженных солдат в шлемах, завороженно смотрела на палача и его сподручных. Мэтр Синяр был одет в облегающие штаны кроваво-красного цвета, засунутые в черные кожаные сапоги. Голова его была покрыта красным капюшоном. Он был похож на дьявола со своими узловатыми руками, на которых извивались, словно синие гадюки, проступившие вены. Он наполнил огромный медный котел водой и маслом и зажег огонь. «Неужели и правда они собираются бросить живых людей в эту кастрюлю?» прошептал Беранже, дергая Гатье за рукав. «Я не уверен, что хотел бы смотреть на это». Юноши устроились на невысоком каменном парапете, окаймляющем сюзон. Таким образом они, особенно Готье, который был намного выше своего молодого друга, оказались в выгодном положении по сравнению с людьми на площади. Бывший студент дружески похлопал, пожа по плечу. «Я тоже», — ответил он с ободряющей улыбкой. «Но здесь важно не просто присутствовать при этой каннибальской расправе, а посмотреть, не произойдет ли что-нибудь важное». «Не попытается ли дворянчик спасти своего человека из котла, Люцифера?» «Как раз на это и рассчитывает сеньор де Руссе. Посмотри, он там, около судейской трибуны. Он не только удвоил число лучников своими людьми, но и сам вооружился, словно собирается покорить провинцию. Он плохо выглядит и не перестает вглядываться в толпу. Он кого-то высматривает». Если хочешь знать мое мнение, я уверен, что ему так же приятно, как и тебе, вдыхать этот ужасный запах масла. Ему все равно, повесят или выпотрошат преступника, в любом случае лучше, чем сварят живьем. Он надеется, что дворянчик вылезет из своей норы, и он сможет рассчитаться с ним. Ты думаешь, дворянчик придет? Это зависит от того, насколько ему дорог преступник». Но я в этом сильно сомневаюсь. Мы здесь уже три недели, и король Рене по-прежнему жив. До сих пор заговор не удался. Я не думаю, чтобы Роберт легко смирился с поражением, к тому же оно второе после Шатовелена. Появиться здесь — это безумие. Но, может, у него достаточно сил справиться со всем гарнизоном? Тогда он быстро овладеет городом. Пошли отсюда». Ты же сам говоришь, что здесь ничего не произойдет. Я не говорил, что ничего не произойдет. Я сказал, что не уверен. Ты же сам видишь, сейчас невозможно сделать и шага. О, кажется, ведут смертников. Стало светать. Колокола соседней церкви святого Иоанна пришли в движение, огласив город мелодичным перезвоном. Болезненная дрожь овладела толпой. Беранже свернулся калачиком на парапете. «Я не хочу этого видеть. Достаточно, что я услышу». Ничего не ответив, Готье, наоборот, поднялся на цыпочки. На площадь въехали две ломовые лошади, окруженные лучниками. Каждая тащила клетку с привязанным к ней полуголым мужчиной. Участь этих людей была так ужасна, что толпа, обычно выкрикивающая проклятие и непристойности, на этот раз хранила гробовое молчание. Слышны были удары колокола до да потрескивания костра. Готье нашел в толпе Руссе. Верхом на лошади капитан не обращал ни малейшего внимания на смертников. Он по-прежнему наблюдал за толпой, надеясь на появление дворянчика. Если отравитель короля попадет в котел, то это все благодаря Руссе, который руководил приговором судей, настояв на том, что преступники были фальшивомонетчиками. Нельзя же было объявить и объяснить народу, что была совершена попытка убить короля, и она чуть было не удалась. Такое заявление поставило бы его в сложное положение. Заодно осудили отравителя и псевдо Филиберта Ля которого, как выяснилось на в действительности звали Колен Длинный. Он недавно избежал правосудия, леонского котла, куда его завел талант по изготовлению фальшивых пистолей. Пистоль – старинная золотая монета. Лошади остановились у котла. Смесь воды и масла в нем уже кипела большими пузырями, разбрызгивая обжигающие капли. Между двух клеток, скрестив руки на распятии, стоял монах и молился за смертников. Подручные палача отвязали преступников. Филиберт, рыдая умолял сжалиться над ним, другой же смертник, казалось, оцепенел или безучастно ожидал чего-то. Вдруг глаза Готье заметили в толпе профиль, виднеющийся из-под черного капюшона. Это была Амандина. Бледная, со сжатыми зубами и пылающим взором, она приготовилась к смерти своего любовника. Она не плакала. Каждая клеточка ее существа источала беспомощную ненависть. Готье решил, что она и вправду любила своего псевдобраца, осмелись появиться в толпе с непокрытым лицом, ведь ее по-прежнему разыскивали. Ни за что на свете, несмотря на все ее прегрешения, юноши не выдаст эту женщину. Она сама себя подвергла самому страшному наказанию. Погрузившись в размышления, Готье не мог оторвать глаз от Амандины. Она почувствовала, что на нее смотрят, обернулась, и на какой-то миг их взгляды пересеклись. Видимо, она его узнала, так как сразу же глубже натянула капюшон, отступила назад и исчезла. Колокола умолкли. «Еще не все?» — спросил Беранже бесцветным голосом. Он не только закрыл глаза, но и заткнул уши. «Лучше бы я остался с госпожой Катрин». «А тебя, отпу... Вдруг он еще больше съежился и застонал в ответ на страшный вой несчастного Филиберта. Арнисиняр и его сподручные бросили его в котел. Толпа, казалось, тоже съежилась. Конь Русе загорцевал, когда палачи схватили второго смертника. Сейчас или никогда выдохнул Готье, ставший одного цвета со своим серым кафтаном. С него градом тек пот, как будто бы он чувствовал жар костра. Но ничего не произошло. Во второй раз послышался вой, еще страшнее первого, и тошнотворно запахло вареным мясом. Роберде... Сарбрюк не счел нужным применять силу для спасения своего товарища от ужасной смерти. Я так и думал, пробормотал Готье себе под нос. Дворянчик не покончил с пленником новой башни и потому предпочитает не обнаруживать свое присутствие. Как только, Нечеловеческие крики умолкли, Готье спустился со своего пьедестала и наклонился к Беранже, хлопая его по плечу. «Все кончено», — сказал он. «Мы можем уходить». «Не так легко, сын мой, приобрести желудок мужчины», — добавил он, увидев позеленевшее лицо подростка. «Когда ты станешь рыцарем и отправишься на войну, тебе еще придется увидеть, на войне пленных не варят живьем». С ними иногда поступают еще хуже. Может, ты забыл Монтрибур и подвиги капитана Грома? Беранже сделал вид, что не понял намека. Он знал, что его друг ненавидел Арно де Монсалви. Беранже считал его своим господином и не одобрял нынешнего поведения, но все-таки не осуждал его. Лучше было сменить тему разговора. И мальчик попытался улыбнуться. «Я готов», — поднявшись, ответил он. «Пошли отсюда». Легко сказать. Толпа не двигалась с места, поскольку представление еще не закончилось. Предстояло увидеть, как мэтр Синяр и его первый помощник вскарабкаются на эшафот рядом с котлом и при помощи длинных крючков вынут обваренные тела преступников. Их перевезут на дорогу, рядом с ужскими воротами, прицепят на виселицы и оставят разлагаться в назидании прохожим. Оба юноши приготовились и это терпеливо вынести, как вдруг одно из свинцовых облаков, с утра нависших над городом, разразилось ледяным ливнем. Толпа зашевелилась, началась давка, и готье с беранже оказались прижатыми к парапету. Они вынуждены были ждать под проливным дождем. Юноши не заметили небольшой отряд, приближающийся по берегу реки под прикрытием каменной стены. Как раз в то время, как толпа схлынула, и они могли, наконец, двинуться с места, их схватили чьи-то невидимые грубые руки. Никто не заметил, как минутой позже их увозили, словно неподвижные мешки в неизвестном направлении. Ни за что на свете Катрин не согласилась бы участвовать в варварском зрелище на площади Маримон. К тому же, предполагая, как Беранже отреагирует на смерть в одном из самых диких ее проявлений, она сделала все, чтобы помешать ему пойти с Готье. Но Паш, догадавшись, что у его друга было серьезное основание туда пойти, и что поход был небезопасен, решился не отпускать его одного. Катрин... Вынуждена была сдаться. Ей же нужно было перед отъездом из Дежона заняться делами дядюшки. Здоровье его внушало опасения. После двухдневной эйфории больной погрузился в оцепенение. Аппетит исчез, он отказывался от пищи, и в течение нескольких дней Катрин думала, что он долго не проживет. Но, к счастью, тревога оказалась ложной. Крепкое здоровье спасло Матье и на этот раз. Благотворную роль сыграл и заботливый уход Бертилы, которая с каждым днем все сильнее привязывалась к больному. Катрин начала уже задаваться вопросом, не закончится ли все это женитьбой, что было для всех не лучшим решением. В день казни Молодая женщина выехала за город на одну из дядюшкиных ферм, чтобы разрешить там спор. Она убедилась, что дела Гетерена не пострадали от вмешательства в них Амандины Лаверн, так как она собиралась стать единственной владелицей и мудро вела хозяйство. Возвращаясь из поездки, Катрин подумала решить сегодня же вечером с Бертилой и Симоной вопрос о будущем дядюшки. Из-за матье она и так надолго задержалась в дежоне. Катрин устала заниматься делами других, в то время как ее собственные были так плохи. Когда Катрин выехала из Шатовелена, она лишь немного отставала от Орно, И если бы ей не надо было мчаться на помощь пленному королю, спасать от смерти дядю и возвращать его на верный путь, ведущий к тихой старости, она бы уж наверняка догнала своего супруга. Состоялось бы новое бурное объяснение, но она бы покончила с недоразумениями, ревностью, обидами. Она чувствовала в себе достаточно сил, чтобы открыть ему глаза и вырвать его из обманчивых иллюзий о псевдо Дарк. Она провела несколько дней рядом с девственницей и могла развеять двусмысленность, заставив самозванку снять маску. «Уже сейчас все бы вернулось на круги своя, и они вместе поспешили домой, чтобы провести Рождество со своими детьми». Но лишь Богу известно, где сейчас Арно. Богу или дьяволу. Всегда, когда Катрин думала о муже, она терялась в своих чувствах. Конечно, она его по-прежнему любила, так как ее любовь умерла бы лишь вместе с ней. Но чувство ее уже не было таким безупречно чистым, как в первые годы. Ревность, возмущение жестокостью Арно... Обида за недоверие к ней смешивались с жалостью матери к своему несчастному чаду. Арно выжил, но зажили раны на его теле и в его душе. Это как раз больше всего и волновало Катрин. Чтобы узнать это, она и ехала в Латарингию. К тому же через несколько дней Симона Морель собиралась уехать из Дижона с детьми и половиной домочадцев. Она отправлялась в Лиль, к герцогине Изабели и ее супругу, пригласившим ее на рождественские праздники. Катрин собиралась проехать часть пути вместе. Пора было заканчивать хлопоты с дядюшкой. «Сегодня же вечером я поговорю с Симоной», — пообещала она себе. Остановившись перед входом в дом, украшенным резной каменной оградой, она увидела Бертилу. Укрывшись черной мантией от ветра, она, казалось, ждала кого-то, вглядываясь в ночные тени. Она стояла здесь давно. Нос ее уже покраснел, она потирала руки, чтобы согреться. Передав Мула сопровождающему ее слуге, Катрин подошла к Бертиле. «Кого вы здесь высматриваете? Я надеюсь, не меня? Нет, госпожа графиня, не вас, хотя я очень рада, что вы вернулись, а ваших мальчиков, конюха и пажа, их нет целый день, они даже не пришли на обед, которым, однако, очень дорожат. Они все еще не вернулись? Но ведь казнь, посмотреть на которую они отправились, была рано утром, вот именно». Еще задолго до полудня мэтр Синяр приготовил свое жаркое, и эти неверные пошли к Люциферу. Но юноши не вернулись. Но где же они могут быть? Понятия не имею. Я послала слуг на площадь Моримон. Они вернулись, ничего не узнав. Признаюсь, я таила надежду, что они поехали встречать вас, но вы вернулись одни». «Вы слишком добры», — беспокоясь об этих двух оболтусах, — недовольно воскликнула Катрин. «Я умоляю вас вернуться в дом. Вы простудитесь и тем самым лишь усугубите их вину. А вы не волнуетесь?» «Да нет. Готь и отчаянный парень, он сует свой нос в самые неподходящие места, а Беранже следует за ним словно тень. Пойдемте, они скоро вернутся». Бертила, следуя за Катрин бронила безрассудную молодежь. Войдя в дом, Катрин поцеловала дядю и отчиталась ему о поездке. Затем поднялась в свою комнату, чтобы перед ужином привести себя в порядок. Но когда совсем стемнело и наступило время ужина, она начала волноваться, так как юноши до сих пор не вернулись. Ужин был тягостным несмотря на предпринимаемые Симоной усилия, чтобы успокоить ее, поддержать разговор и услышать от гости похвалу ее стрепне. Катрин выпила лишь немного бульона. С каждой минутой горло ее все больше сжималось, и она не могла есть. Со вздохом облегчение вышло из-за стола, накрытого у горящего камина. «Было бы хорошо подольше посидеть здесь», если бы не снедающее беспокойство. «Может, послать за сеньором Руссе?» — предложила Симона. «Вы так взволнованы, моя дорогая, что я не представляю, как вы проведете ночь, если эти двое вскоре не вернутся». «Это не поможет. Мы же не знаем, где искать. Да и что можно сделать среди ночи? Все-таки я надеюсь, что они появятся с минуты на минуту. «В любом случае, если они не вернутся до рассвета, я пошлю к сеньору Пьеру Жерарду, городскому судье, чтобы он организовал поиски. К тому же это скорее в его ведении, чем в ведении дворцовой охраны». Подруги обнялись и разошлись по своим комнатам. Поднявшись к себе, Катрин открыла деревянные ставни и высунулась в окно. Мрак ночи притягивал ее подобно магниту. Острые крыши домов четко вырисовывались на черном небе. Улица походила на колодец. Вечером шел дождь, и капли еще продолжали назойливо стучать по лужам. Было холодно, но Катрин задыхалась. Не закрывая окна, она отошла вглубь комнаты, чтобы расстегнуть платье, не решаясь, однако, раздеться. Она знала, что не уснет, пока не узнает о судьбе своих юных слуг, особенно о Беранже, который был в сущности еще ребенком и к которому она испытывала чуть ли не материнские чувства.